В этом слове, произнесенном Роденом, княгиня и отец де Гриньи побледнели и вздрогнули. Взор Родена, холодный и потухший, делал его похожим на привидение. Могильная тишина воцарилась в комнате. Роден первый прервал ее. Повелительным жестом он указал отцу Гриньи на стол, за которым так недавно сидел скромно сам, и отрывисто сказал «Де Гриньи, пишите». Де Гриньи вздрогнул от изумления, но, вспомнив свою новую роль подчиненного, встал, поклонился Родену и, усевшись за стол, взял перо и записывал под диктовку Радена ниже следующее. «Вследствие оплошности преподобного отца Де дело по наследству Ренепонов – сегодня сильно скомпрометирована. Сумма наследства достигает 212 миллионов. Несмотря на эту неудачу, считаю возможным взять на себя труд, сделать семью Ренепонов совершенно безвредной для ордена и возвратить обществу Иисуса эти миллионы, принадлежащие ему по праву. Требую самые широкие